Карл сейчас же вспохватился. Не опасно ли предоставлять свободу действия подобной женщине, которая в несколько часов натворит такого, чего уже не поправишь? Но в ту минуту, когда Карл, следя глазами за уходившей матерью, убедился, что портьера за ней опустилась, Он услышал сзади себя какой-то шорох и, обернувшись, увидел Маргариту, которая приподняла ковер, закрывавший проход в комнату кормилицы. Бледность, блуждающий взор, тяжело дышавшая грудь выдавали сильное волнение Маргариты. «О, Сир! Сир!» — воскликнула Маргарита, кидаясь к ложу брата. «Вы же знаете, что она лжет!» «Кто она?» — спросил Карл. Слушайте, Шарль, это, разумеется, ужасно обвинять собственную мать, но я подозревала, что она оставалась у вас не даром, и с целью погубить их окончательно. Клянусь вам душой моей и душой вашей, душой нас обоих, что она лжёт. Погубить кого она хочет погубить? Оба инстинктивно говорили шёпотом, точно боялись услышать самих себя. «Прежде всего, вашего Анрио, который вас любит, предан вам больше всех». «Ты так думаешь, Марго?» «О, Сир, я в этом уверена». «И я тоже», — ответил Карл, брат. «Если вы в этом уверены, с удивлением сказала Маргарита, почему же вы приказали его арестовать и посадить в Венцентский замок? Потому что он сам просил об этом». «Он сам просил, Сир?» «Да». У Андрео своеобразные мысли. Может быть, он прав. Одно из его соображений заключается в том, что ему безопаснее находиться в моей немилости, чем в милости, дальше от меня, чем ближе, в Винченцском замке, чем в Лувре. Ах, понимаю, сказала Маргарита. Так он там в безопасности. Ещё бы. Что может быть безопаснее, если бальье отвечает головой за его жизнь? О, спасибо, брат мой, спасибо за Генриха, но, но что? Там есть ещё другой человек, Сир. И, может быть, с моей стороны это проступок, но я очень озабочена его судьбой. А кто он, Сир? Пожалейте меня. Я едва решусь назвать его моему брату и не посмею произнести его имя королю. Мсъедальо моль, наверное, спросил Карл. Увы, да, ответила Маргарита. Когда-то вы собирались его убить, сир, и только чудом он избег в вашей королевской мести. Так было Маргарита, когда он совершил только одно преступление. А теперь, когда за ним числится два, сир, во втором он не по винен. Бедная Марго. Ты разве не слышала, что говорила наша милая матушка? О, Шарль, я же сказала, что она лжёт, ответила Маргарита пониже в голос. Вам, может быть, неизвестно о существовании некой восковой фигурки, изъятой у мсье де ля Моля. Известно, брат мой, и то, что эта фигурка проткнута иглой в сердце, и то, что к этой иголке прикреплён флажок с буквой М, и это знаю. И то, что у этой фигурки на плечах королевская мантия, а на голове корона, всё знаю. И что скажете на это? Скажу, что эта фигурка с королевской мантией на плечах и с короной на голове изображает женщину, а не мужчину. Вот что сказал Карл. А игла, пронзающая сердце Это чародейство, чтобы пробудить к себе любовь женщины, а не злодейство, чтобы причинить смерть человеку. А буква «М»... Она обозначает вовсе не смерть, как утверждает королева-мать. Что же она обозначает? — спросил Карл. Она обозначает... Обозначает имя женщины, которую любил Ля Моль. А как зовут ее? — братец. Ее зовут Маргарита. сказала королева Наварская, падая на колени перед ложем короля. Она схватила своими руками его руку и прижала к ней залитое слезами лицо. Тише, сестра, говорил Карл, бросая вокруг сверкающие взоры из-под сдвинутых бровей. Ведь если слышали вы, то и вас могут услышать. Всё равно, ответила Маргарита, подняв голову. Пусть меня слышит хоть весь свет. Я перед всем светом заявлю, что подло, воспользовавшись любовью дворянина, марать его честное имя подозрениям в убийстве. Марго. А если я тебе скажу? Я знаю так же хорошо, как ты, что правда и что неправда. Брат. Если я тебе скажу, что Лямоль не винен, Вы это знаете? Если я тебе скажу, кто истинный виновник. Истинный виновник, воскликнула Маргарита. Так значит, преступление всё же было, да? Вольно или невольно. Но преступление совершено. Против вас? Против меня? Не может быть. Не может быть. Посмотри на меня, Марго. Маргарита вгляделась в брата и даже вздрогнула, увидев до какой степени он бледен. Марго. Мне не прожить и 3 месяцев, сказал Карл. Вам, брат мой, тебе, мой Шарль, воскликнула сестра. Меня отравили. Марго. Маргарита вскрикнула: "Молчи!" сказал Карл. Необходимо, чтобы все думали, будто я умираю. От колдовства. «А вы знаете виновника?» «Знаю». «Вы сказали, что это не Ля Моль?» «Нет, не он». «Конечно, и не Генрих, великий Божий! Неужели это... кто?» «Мой брат Франсуа?» Прошептала Маргарита, возможно. «Или же... или же...» Маргарита понизила голос, точно сама испугавшись того, что сейчас скажет. «Или же...» Наша мать. Карл промолчал. Маргарита посмотрела на него, прочла в его взгляде утвердительный ответ и, упав снова на колени, бессильно прислонилась к сиденью кресла. Боже мой! Боже мой, шептала она, это немыслимо, немыслимо. сказал Карл с везгливым смехом: "Жаль, что здесь нет Ренне. А то бы он рассказал тебе целую историю. Ренне? Да. Он рассказал бы, например, как одна женщина, которой он ни в чём не смеет отказать, попросила у него очетницу книгу из его библиотеки. Как Каждую страницу этой книги пропитало сильным ядом. Как этот яд предназначенный, не знаю, для кого. Проник игрой случая или божьим попущением в другого, а не в того, кому предназначался. Но раны здесь нет. А если хочешь взглянуть на эту книгу, то она там, в моей оружейной. На её страницах осталось столько яду. что хватит уморить ещё 20 человек. А надпись, сделанная рукой у флорентийца, тебе скажет, что книга дана им лично за отечественнице. Тише, Шарль. Тише, сказала Маргарита. Теперь ты сама видишь, как важно, чтобы все думали, будто я умираю от колдовства. Но это же несправедливо. Это ужас. Пощадите. Пощадите, вы же знаете, что он не виновен. Да знаю. Но надо, чтобы он был виновен. Переживи смерть своего возлюбленного. Это ничто в сравнении с честью французского королевского дома. Ведь я переживаю свой конец безмолвно, чтобы со мной умерла и тайна. Маргарита поникла головой, поняв, что от короля нельзя ждать спасения Ля-Моля, и вышла вся в слезах, не возлагая больше надежды ни на кого, кроме самой себя. Как и предвидел Карл, Екатерина не потеряла ни минуты. Она сейчас же написала главному королевскому прокурору Лягелю письмо — которые сохранившись в летописях истории дословно бросает кровавый свет на всё это дело. Господин прокурор, сегодня вечером мне сказали, что Лямоль совершил светотатство. В его городской квартире найдено много предосудительных бумаг и книг. Прошу вас вызвать председателя суда и как можно скорее приступить к следствию. по делу о восковой фигурке пронзённой в сердце деяния направленные им против короля Екатерина